Наталья Овец одета в форму командос. Мартен тоже в военной форме, но через приоткрытую куртку он демонстрирует на своей майке законы Мерфи, связанные с военной тематикой. Пятый. Рана в грудь. Это для госпожи природы способ сказать вам, что следует притормозить. Шестой. Если это глупо, но работает, значит это не глупо. Седьмой. Старайтесь выглядеть незначительным. Быть может, у врага не хватает боеприпасов, и он не захочет тратить пули на вас. Аврори Камерер на этот раз совсем не по вкусу этот своеобразный юмор. Она раскладывает на письменном столе фотографии. «Вот у меня есть все», — объявляет она. Жандармы нашли видеозаписи с контрольных видеокамер на трассе Франц-Эст и, в конце концов, идентифицировали этот грузовик. Затем пришлось сопоставить эти изображения с записями других видеокамер. Она раскладывает на столе карту. Они находятся здесь. Это, несомненно, их убежище. «Это где?» – спрашивает Наталья скорее из вежливости. «На востоке?» «Нет, к югу. Там, где холод, снег и ветер», — сухо отвечает Аврора. «А точнее?» Аврора наклоняется над картой Франции и показывает указательным пальцем место. «Там?» «М -м, «Это горнолыжный курорт», — замечает Наталья. «Летом это место, в котором находится только небольшое число жителей. Они, очевидно, выбрали изолированное место». Наталья и Мартен рассматривают, что находится рядом с этой точкой, и видят, что речь идет о месте в глубине центрального массива. Они добрались туда на грузовике? Удивляется Наталья. Последнюю часть пути им пришлось пройти пешком. По моим оценкам, они находятся в зоне, недоступной для всех автомашин, куда нормальным людям трудно даже пройти пешком. Сколько у нас будет людей? Учитывая важность этого дела, президент выделил мне 60 жандармов с оружием и собаками. Все должно пройти быстро. Мартен Женико смотрит на карту, а Наталья отводит Аврору в сторону. Не следует рассматривать это как то, что касается тебя лично. «Была убита Пантиселея, а здесь нет ничего личного, и нельзя хотеть, чтобы это преступление...» Не осталось безнаказанным. «Ну, мне не нравится этот тон. Хороший солдат не должен поддаваться эмоциям. Я не солдат». Карлица берет Аврору за запястье. «Я бы предпочла, чтобы вы не отправлялись туда. Мартен и я, мы будем действовать, как привыкли, незаметно и эффективно. Мы профессионалы, подготовленные для этого. Доверьте это нам». Лейтенант одобрительно кивает. «Я поеду туда», — произносит Аврора, стиснув зубы. «Я тоже ответственное лицо в пигме и провод. И, скажем так, хочу знать, что происходит с моими продуктами, вырвавшимися на свободу». Наталья наблюдает за ней, затем выпускает ее руку. «И с Давидом?» Аврора, которую укололи в больное место, живо реагирует. «Плевать мне на Давида. Вы говорите, как женщина, которая застала своего мужа в постели с другой. Что у вас с ним было? Ничего. Совсем ничего. Тогда я понимаю. Этого-то вы и не можете ему простить. Чего? Что между вами ничего не было? Это не ваше дело, Наталья. Вы думаете, что вы все знаете?» Вы принимаете себя за нашу мать, нашего отца, нашего шефа, а вы только карлица, слишком самоуверенная особа. Во всяком случае, я знаю, что как только произносят имя Давида, вы заводитесь с полоборота. Из этого я делаю вывод, что он вам не безразличен. Наталья возвращается к карте, внимательно рассматривает место, где, вероятно, находится лагерь сбежавших микролюдей. «Кое-что в том, что должно произойти, мне совсем не нравится», — говорит женщина-офицер. «Нельзя сделать омлет, не разбив яиц», — парирует Аврора. «А после того, как яйца снесли, наступает время их разбить».